Глава десятая. Виттель с тревогой смотрел на северо-восток, где за защитными сооружениями бриттов формировалась темная масса пехоты и кавалерии. С возвышенности, на которой он находился, открывался прекрасный вид на волнистую, большей частью возделанную равнину. На полях зеленели посевы, и легкий ветерок волновал их, словно мягкое покрывало из зеленого шелка. Ему подумалось. что после того, как жители этой страны покорятся Риму и воспримут дары цивилизации, империя приобретет ценную провинцию. Правда, судя по всему, добиться желанной покорности удастся нескоро. Туземцы оказались куда более крепкими молодцами, чем их пытались представить перед вторжением легионом. Разумеется, оснащенность, дисциплинированность и строевая выучка дикарских войск никак не отвечали современным понятиям, Но ярость и отвага бриттов производили сильное впечатление. Как только римские военные корабли израсходовали свои зажигательные снаряды, варвары высыпали изо земляных волов и, укрываясь от выпускаемых машинами стрел, занабитыми землёй и камнями корзинами, принялись сводить на нет ущерб, причиненный пожаром. Разумеется, эти корзины не очень-то их защищали, стрелы пронзали многих, но варвары... Просто затаскивали подстреленных обратно завал и продолжали работу. Один из них, здоровенный детина, совершенно голый, если не считать крылатого шлема на русых космах, особенно донимал корабельных механиков, выкрикивая в их адрес угрозы и оскорбления, подкрепляемые взмахами двойной секиры. Время от времени он поворачивался и с вызовом демонстрировал римлянам свой голый зад, задетые за живо острелки. Наводили на него свои метательные машины, однако варвар увертывался от тяжеленных метательных стрел с поразительной ловкостью. По правде сказать, чем больше наглел этот брит, тем дальше от него эти стрелы ложились и тем сильнее бессились отчаянно желавшие наказать его артиллеристы. Дурачье, пробормотал в пол голос оплавт. Неужели эти идиоты не могут понять, что он затеял? Командир, посмотри, Вителей. Плавт указал на корабль, откуда стреляли по русоволосому наглецу. Это судно выдвинулось вперед и теперь мешало остальным треремам обстреливать берег, отчего, разумеется, восстановительные работы у варваров пошли гораздо быстрее. «Может, нам стоит послать человека к префекту флота, командир? Нет смысла. К тому времени, как мы с ним свяжемся, а он передаст приказ капитану этой лохане...» Хреновые бритты закончат свои работы и прилягут соснуть за восстановленным чистоколом. И все потому, что какой-то невмеро обидчивый морской офицер совершенно зациклился на задаче попасть из корабельной баллисты в голый варварский зад. Улаив в голосе командующего нотку раздражения. Вителли понял, что дела идут не так гладко, как должны бы идти в соответствии с разработанным вчера планом. Флотилии не только не удалось уничтожить защитные сооружения бритов, но и хотя бы повредить их в степени, способной облегчить продвижение пехотинцев. К тому же, вместо того чтобы нагнать на варваров страху, флот выставил себя на посмешище, обрушив чуть ли не всю свою мощь на единственного голожопого наглеца. В результате, когда девятый станет форсировать реку, Противостоять ему будет не деморализованная толпа, укрывающаяся в развалинах, а сильное духом войско на заново укрепленных позициях. При таком раскладе успех штурма проблематичен, причем весьма и весьма. А тут, как назло, нет никаких вестей от переправившегося через реку с первыми солнечными лучами Веспасиана. Если все идет согласно плану... Он сейчас уже должен находиться близ правого фланга бриттов, готовый атаковать. С другого фланга, от префекта, отвечавшего за Батавов, пришло донесение об успешном осуществлении переправы. Противника удалось застать врасплох, все люди успели выбраться из реки и построиться прежде, чем бритты смогли предпринять против них что-то более-менее подходящее на контратаку, которая, как на нее ни глянь, выглядела весьма несерьезно. Варвары погнали на римский десант колесницы, устаревший род войск, годный скорее для устрашения, чем для ведения боя. Батавы, обученные противостоять такому наскоку, колесниц не только не испугались, но в соответствии с наставлениями командующего сами на них бросались, поражая в первую очередь лошадей. Ну а уж перебить возниц и копейщиков в обездвиженных колесницах не составляло особенного труда. На этом участке пока все шло хорошо. Однако Каратак уже понял, что левофланговый удар по нему наносится весьма слабыми силами. И сейчас готовился сбросить ботавов в реку. Если ему удастся сделать это достаточно быстро, он сумеет перегруппировать свои силы для успешного отражения главного фронтального наступления римлян, чтобы не дать военачальнику варваров развернуться плавту. Следовало послать свой девятый на штурм прямо сейчас, чтобы тот отвлек на себя основную часть войскабритов, а потом и резервы, когда все силы Картака будут вовлечены в сражение, а из лесов на юго-западе выступит второй легион, варвары окажутся в железных тесках. О, командир! Неожиданно рассмеялся Вителли. Взгляни, голый дикарь. Поплатился, наконец, за свою дерзость. Сейчас он сидел на берегу, пытаясь вытащить пробившую ему бедро стрелу. Судя по тому, как щедро взбитая грязь вокруг него была залита кровью, стрела рассекла главную артерию. Впрочем, ему не было суждено истечь кровью. В следующее мгновение еще одна стрела угодила ему в лицо, сбив шлем, разнеся голову на окровавленной ошметке, И отшвырнув остальное назад, хорошо, кивнул главнокомандующий. На глицу по делам. А флотские дуралии, может быть, этим удовлетворяться и займутся наконец делом. Трибун, наступило время главного штурма. Тебе не мешало бы раздобыть у кого-нибудь щит? Щит, командир. Мне нужен на том берегу кто-нибудь из штабных. Будешь моими глазами. Пойдешь с первой волной атакующих и выясне, как там с ландшафтом, рельеф, характер почвы, естественное укрытие, короче, все, что может пригодиться для повторного штурма. Когда вернешься, я изучу твой отчет. Если вернусь, с горечью подумал Виталий, живо представив себе, что за задача стоит перед девятым. Там будет горячо, чересчур горячо, даже если он уцелеет. Нельзя исключать возможность ранения, причем настолько обезображивающего, что люди будут прятать глаза. Сохранность собственной привлекательности чрезвычайно заботила трибуна, не только амбициозного, но и желавшего всеобщего восхищения почти столь же страстно, как и власти. Он вдруг подумал: а нельзя ли уговорить командующего послать за рику кого-нибудь другого, кого не так жалко? Но, подняв глаза и поймав внимательный взгляд Плафта, не решился что-либо возразить. «Не мешкай трибун, отправляйся!» «Есть командир!» Вители отсалютовал и, позаимствовав щит у одного из телохранителей Плафта, направился к двум когортам девятого легиона, избранным для начальной атаки. Остальные восемь когорт рассаживались на сбегавшей к реке изрядно вытоптанной траве. Отсюда им будет видно, как разворачивается сражение, и когда придет время, они во всю глотку станут поддерживать своих товарищей криками, главным образом из чувства самосохранения, ибо если первая атака захлебнется, придет и довольно скоро их черед схватится с бритами. Виттелли невозмутимо прокладывал себе путь к четким шеренгам первой когорты, лучшему подразделению легиона. которому поручались самые опасные и ответственные задания. Более девяти сотен человек стояли по стойке смирно, упершись в землю копья и молча глядя за реку, где их поджидала смерть. Легат девятого Хасиди Гета стоял непосредственно позади первой центурии, сбоку от него возвышался главный центурион легиона, а позади Вокруг штандарта плотно сгрудилась охрана Орла. «Добрый денек, Вителий!» — приветствовал трибуна гетто. «Ты никак собрался с нами?» «Так и есть, командир. Командующий хочет, чтобы кто-то по ходу наступления изучил местность и составил отчет. Хорошая мысль. Постараемся сделать все возможное, чтобы ты смог предоставить ему такой отчет. Безмерно благодарю, командир». В голосе трибуна прозвучала неприкрытая ирония, но Легат, как человек, имевший безукоризненное воспитание, предпочел оставить ее без внимания. Да и некогда было отвлекаться на мелочи. Труба пропела сигнал приготовиться, а затем, после короткой паузы, и сигнал к наступлению. Это нам. Легат кивнул главному центуриону, застегнул ремешок пышно украшенного шлема. И набрал воздуху в грудь, чтобы выкрикнуть: «Первая когорте, приготовиться к наступлению», а потом, после паузы в три удара сердца, «Вперед!» Главный центурион повторил приказ, и когорта, слегка колеблющаяся масса бронзовых шлемов, щитов, позвякивающих кольчуг и сверкающих наконечников копий, шеренга за шеренгой двинулась, топчать траву. и прибрежную гальку к реке. Виттелий шел непосредственно за легатом, стараясь держаться поближе к охране орла. И совсем скоро оказался в бурой, взбаламученной первой центурией воде. Справа от него, шагах в пятидесяти, возвышалась казавшаяся огромной плавучей крепостью Трирема. Снизу ему хорошо были видны лица палубных артиллеристов, прикрывавших наступление стрельбой из метательных машин. Стук и щелканье посылаемых на тот берег посредством катапульт и баллист камней и стрел были отчетливо слышны даже сквозь плеск воды, растревоженной множеством ног. Вода быстро поднялась до бедер, и Вителий, в тревоге всмотревшись вперед, увидел, что пройдено менее трети пути. Между тем, по мере возрастания глубины продвижения, все замедлялось. И самые передние ряды уже утратили стройность, разбиваясь на группки. Центурионам подразделений, маршировавших следом, пришлось сбавить темп. Однако при всем этом когорта не остановилась. И когда вода дошла уже до середины груди, Вителли понял, что до дальнего берега, на котором их ждали оборонительные сооружения и укрывшиеся за ними бритты, осталось не больше полусотни шагов. И тут, впереди, раздался резкий крик, и движение застоприлось. Авангард форсирующих реку легионеров наткнулся на ряды вбитых в дно заостренных кольев. «Рассредоточиться!» — прорал во всю глотку главный центурион. «Строя не держать, скопом не переть, беречься этих хреновых кольев! Нащупаешь такой, выдергивай, и осторожненько двигай дальше!» Приказ поняли. Но продвижение при этом замедлилось еще более. Люди нащупывали в воде колья и собирались по двое, по трое, чтобы их выдернуть. Не обошлось без травм. Получивших повреждения, передаваясь с рук на руки, отправляли в тыл. Наконец путь был расчищен, и движение возобновилось. К тому времени, когда задние подразделения проходили проделанную в донных заграждениях брешь, первая центурия уже выбралась из реки, Истроилась на глинистом берегу. Гета обернулся к Вителлию и сухмылкой сказал: «Боюсь, будет жарко, так что подними щит». Стук машин и свист летящих метательных снарядов стих. Три ремы прекратили стрельбу, ибо камни и стрелы уже пролетали над самыми головами наступающих пехотинцев. Но и два обстрел прекратился, за земляными валами бритов зазвучали рога. И послышались воинственные крики. Всюду, вдоль гребня за чистоколом варвары поднимались и готовились встретить атакующих римлян. Потом воздух наполнился странным свистом, и спустя пару мгновений британские праздники обрушили на римлян град камней и свинцовых шаров. Легионеры первой шеренги, не успевшие прикрыться щитами, попадали на земь. Вителли скинул свой щит вовремя, но удар. Пущенного из просчис снаряда оказался столь сильным, что его левая рука анемела. Быстро оглядевшись по сторонам, он увидел, что первая когорта припала к земле, стараясь по возможности прикрыться от обстрела. Однако удавалось ей это плохо, поскольку изогнутая линия вражеских укреплений позволяла бритам бомбить наступающих с трех сторон. Тем временем из реки уже выходила на берег вторая когорта. А это означало, что если не предпринять что-то решительное и немедля перед британским валом столпиться плотная масса людей легко уязвимая для варварских прашников. Гетто, сидевший на корточках рядом с Виталием, проверил ремешок на шлеме и, прикрываясь щитом, встал на ноги. Первая когорта строится по центурем черепахой, продублированный луженной глоткой главного центуриона. И повторенный центурионами приказ был немедленно принят к исполнению. Люди поняли, что черепаха является для них наилучшим шансом уцелеть под обстрелом, и быстро разбились в плотные группы, прикрытые словно черепашьим панцирем, поднятыми над головами и перекрывающими друг друга щитами. Отделение, состоявшее при Орле, укрылось за щитами телохранителей Гетты, откуда Вителли. мог наблюдать, как черепахи под непрекращающимся, но теперь уже далеко не столь эффективным обстрелом ползут к земляным валам. По мере того, как очередные центурии выбирались на берег, им отдавался тот же приказ, и каждое подразделение направлялось к выделенному для него участку вражеской обороны. Разумеется, несмотря на все принятые меры, римляне несли потери. Пространство между рекой и укреплениями Было усеяно убитыми и раненными. Это нагнало на Виттели страха, но вместе с тем его охватило какое-то болезненное возбуждение. Первая когорта добралась до внешнего рва и медленно, стараясь не утратить единство в рядах, стала через него перебираться. Когда первая черепаха преодолела ров и поднялась на противоположную его сторону, прозвучал отрывистый приказ, и монолит под щитами мгновенно распался. Легионеры устремились на штурм вала и были встречены громогласно вопящими бритами, сплотившимися под реющим знаменем с изображением змея. Римлянам приходилось сбираться по крутому откосу. Теперь тяжелое вооружение и снаряжение являлось для них не столько защитой, сколько обузой. Многие были сбиты с ног длинными мечами и секирами бритов. Они покатились вниз в ров. сшибая по дороге карабкавшихся наверх товарищей. То здесь, то там смельчаки поодиночке или маленькими группами прорывались за чистокол, но не могли закрепить свой успех, ибо варвары превосходили их в численности. В конце концов тела храбрецов-легионеров тоже катились кулями вниз по склону. Постепенно подтянулись другие подразделения, и схватка теперь кипела вдоль всей линии укреплений, Однако у остальных когорт дела обстояли ничуть не лучше, и мертвых тел под откосом становилось все больше. Командир, не следует ли нам отступить? – спросил Вителли легата. Нет, нам дан предельно ясный приказ: продолжать наступление, пока Веспасиан не ударит по неприятелю с фланга. Штабные офицеры обменялись встревоженными взглядами. Лобовой штурм уже стоил девятому тяжких потерь. А сколько еще крови прольется, прежде чем второй легион начнет обещанную атаку? Да и начнет ли? Оглядевшись по сторонам, Гиета уловил неуверенность в своем окружении и сказал: "Это вот-вот должно случиться. В любой момент второй может ударить. От нас только и требуется, что продержаться еще хоть чуть-чуть." Однако Вителли воочию видел, что в ходе наступления произошла существенная перемена. Лигионеры по-прежнему пытались штурмовать укрепления, но уже не рвались вперед, и Центурионом приходилось подгонять их бранью и ударами. Теперь все наблюдавшие за сражением понимали: люди теряют веру в победу, боевой дух атакующих иссяк ал, штурм грозил захлебнуться. становилось ясно, если Виспосиан не вступит в дело немедленно, все усилия и все жертвы девятого... Будут напрасные.